Глава двадцать вторая. Ноутбук. «Я на кухне буду, если что», — сказала Люба Жеке. Сложила в кастрюлю овощи, прихватила овощечистку и вышла, не дожидаясь ответа. Оставаться один на один с малознакомым молодым человеком ей не хотелось. С Демьяном уже оставалось, Надолго запомнит. Тот сразу воспользовался ситуацией и завалить попытался. Уши тотчас запылали, словно во всем была виновата она сама. Бабушка всегда твердила что именно за грехи мужчины отвечает женщина. Люба была уверена, что иным и женщиной не надо, дай только погрешить. Она чистила овощи для рагу, тихонько мурлыкала себе под нос песенку и пританцовывала одними бедрами. Настроение, несмотря ни на что, было замечательным. Мысль о том, что сегодня ей снова предстоит встретиться с Демьяном, щекотала внизу живота. Хотелось попробовать чего-то запретного. Ее фантазии моментально приняли правильно пошлое направление. Девушка несколько раз мысленно сделала сама себе выговор, но то ли совесть была глуха, то ли наставник не слишком строг. Фантазии переплелось все то, что она читала, слышала или видела в кино, и каждый раз непременно заканчивалась страстным поцелуем на полу. Причем, сама того от себя не ожидая, роль бесстрашного героя она отводила непременно Демьяну, а вот роль коварного врага досталась Игнату. «Люба!» Как всегда, на самом интересном месте в ее фантазии вмешалась реальность в виде Жеки. «Я закончил. Принимай работу. Мне бежать надо». Девушка повернулась, вытерла руки о фартук. В комнате на столе стоял абсолютно чужой ноутбук. «Где мой?» – спросила она. Молодой человек показал на раскрытую коробку, в которой покоился разобранный гаджет Любы. «Ты сломал его? Я же просила починить. Не можешь сделать, так бы и сказал. Отдавай». И она ринулась в коробке, которую Жека успел закрыть и убрать в свой рюкзак. «Твой ремонту не подлежит. Я достал веник и перекачал оттуда инфу». Люба подозрительно посмотрела на Жеку. «Откуда ты достал веник?» «Как откуда? Из твоего ноута». «А что он там делал?» «Как что? На него вся инфа регалась». «Инфа что? Ругалась? С веником?» До нее постепенно стало доходить, что он использует какой-то сленг. «Ты сейчас с кем разговаривал? Можешь человеческим языком объяснить, желательно русским?» «Веник – это жесткий диск. На него записывается информация. Вот я его достал и перекачал на этот. И он рукой показал на новый. А этот откуда взялся? Из салона. Красоты? Почему красоты?» «Из моего салона». «Понимаешь, у меня есть компьютерный салон. Это, конечно, не последняя модель, в крутые видяшки не поиграешь, но хорошая рабочая лошадка», пояснил молодой человек. «Смотри, здесь вся инфа со старого. Сама разберёшь, что надо, что не надо. Я тебе установил лицензионку последнего офиса, а это доступ к проекту», Демьян попросил. чтобы ты сразу видела все изменения и сама могла вносить. «Ага», — Демьян попросил. «Забирай свою железяку, отдай мою и катись со своим Демьяном куда подальше. Я не нищая». Она в ярости схватила ноут со стола, закрыла его и хотела всучить в руки парня, как неожиданно услышала. «С Демьяном сама разбирайся. Он купил его и все обновления». «Ага». «С Демьяном! Стоять!» Приказала она Жеке, который собрался уходить, но опасливо застыл в дверях от резкого окрика. «Страх совсем потеряли! Командует мной! Подачки делают! Какие великодушные люди! Я никогда никому обязана не буду! Не дождетесь! Сейчас я ему все скажу! Ждать!» «Ты, собак, не пробовала дрессировать?» усмехнулся Жека. «На вас потренируюсь, а потом заведу». Люба набрала «Де...» ткнула на первый выскочивший контакт. Включился автоответчик. «Привет! Забирай свои подачки и катись куда подальше!» протараторила Люба в трубку. Но не выдержала и набрала снова. «Слышь, придурок, мне ничего от тебя не надо! Я не желаю иметь с тобой никаких дел!» «Да ответь ты, наконец! Трус! Хватит от меня скрываться!» Молодой человек с усмешкой наблюдал за всеми ее попытками дозвониться. Каждый раз она оставляла все более и более гневные сообщения. «Демьян, позвони своей подопечной, а то она меня не выпускает», услышала она и замерла, боясь взглянуть на телефон. «Понятия не имею». «Кому она названивает?» «Что это значит?» В следующую секунду из мобильника неожиданно раздался женский голос. «Деканат слушает». Девушка побледнела. Она недоуменно переводила взгляд со своего телефона на гаджет, который держал в руках Жека, включив видеосвязь. Оттуда на нее смотрело лицо Демьяна. «Бурыгина!» «Изложи свою проблему в двух словах. У меня совещание». «Ты замминистра?» «Нет, министр. Все, мне некогда». И он отключился. «Жека, какое у него совещание? Он же студент», спросила она у парня, который взялся за дверную ручку. «Он работает со своим отцом, отвечает за правовое направление в инвестициях. а она в изумлении подняла обе брови а ты тоже на юрфаке учишься почему тоже демьян закончил уже юрик он сейчас на инвестициях учится, я на информационных технологиях а свят свят на ресторанном деле девушка как то странно хихикнула потом еще раз а потом начала смеяться «Ай, я-то думаю, как это они с Изольдой спились?» Жека ушел. Девушка села за стол. Провела рукой по крышке новенького ноутбука. Открыла. Набрала пароль, который ей оставил молодой человек. На экране появилась картинка «Солнечного лета». Зашла в свои папки. Вся информация была в целости и сохранности. Открыла новый ворд. «Так». Микрофон. Включила кнопку записи, продиктовала, посмотрела на напечатанные строчки. «Демьян, ты болван, мы посмотрим, кто за кем будет бегать». Улыбнулась. Пошла на кухню, чтобы посмотреть, как двигаются успехи у ее рагу.